Глава 12. Первиев с невестой встретили Бережную на крыльце дома. Илона обняла и поцеловала гостью, как старую знакомую, а потом представила жениха, по лицу которого сразу можно было понять, что он действительно рад знакомству. Хотя выглядел Филипп немного растерянным, очевидно, думал увидеть деловую даму, оказалось, что общаться придётся с молодой и привлекательной особой, которая едва ли не ровесница его невесты. Какой счёт? поинтересовался Филипп. Ничья, ответила Вера. Мне интересно даже. По голу забили и успокоились. Вот этим спорт неприятно отличается от судебного заседания, где всегда напряжённо и ничьей быть не может. Подошли к лифтам и Первейев спросил: "О чём беседовали с губернатором?" "Практически ни о чём", ответила Бережная уже в кабинете лифта. Пара и тройка фраз перекинулись, но он действительно был занят. В ложи присутствовал еще и областной губернатор. Вопросы они обсуждали очень серьезные. Дело в том, что завтра объявят о том, что утвержден проект второго транспортного кольца вокруг города. Теперь будет утверждаться бюджет, согласовываться источники финансирования и уполномоченные банки. Под проект закладываются миллиарды, и оба губернатора обговаривали список участников строительства: песок, щебень и так далее. Объёмы огромные. "Щебень", воскликнул Филипп. "Так это моя тема. У меня это есть у моего отца. В Карелии несколько карьеров, которые практически простаивают. Так, продаём по мелочёвке". Эта мы ветка у Скоколейки подходит, с вывозом не будет проблем. И доставка железнодорожным транспортом во много раз Лифт остановился, двери раздвинулись, и Филипп продолжил уже на площадке. Дешевле во много раз. Там возможность вписаться есть? Есть, конечно, но я сразу предупреждаю, хлопотать не буду. Лобирование не моя тема. Только в особых случаях Однако из сегодняшнего разговора двух губернаторов я поняла, что есть некий депутат Государственной Думы, который в этой теме очень заинтересован. Понятно, что и он подставное лицо, но компанию проверять на надёжность будет именно он. Филипп открыл дверь, отделённую шпоном под кору векового дуба, и пропустил гостя в квартиру. С депутатом тем я лично не знакома, хотя и пересекались с ним на тусовках. Он местный, но приёмы сам почти не проводит. Приезжать домой отдохнуть Ну есть помощник или точнее помощница, адрес которой я узнаю только завтра и вам сообщу. Для помощников это основной хлеб. Помощница за вознаграждение сведёт вас с депутатом и словечко замолвит, уж будьте уверены. Я поначалу только с помощниками общалась, а потом всю их натуру изучила хорошо. А с депутатом вы сами договоритесь, силе ваш отец. Кстати, как там Фёдор Степанович? Я с ним немного знакома. Когда мне министр орден вручал, на том же вечере от мэрии мне подарок преподнесли часы напольные. Предмет тяжёлый, так вот ваш батюшка как раз и выносил их на сцену. Селён он был. Так он и сейчас на тренажёрах по часу в день потеет, Филип произнёс это и удивился. Как удивительно всё складывается. Мир так тесен. А Илону удивило другое. Тебя наградили орденом, за что? За хорошо сделанную работу я же в следственном комитете горбатилась. Майором юстиции была, но потом ушла, потому что на меня вышли верхние люди и посоветовали также плодотворно пахать на частной ниве. Прошли в гостиную, расселись по креслам. Да, продолжал удивляться хозяин, никто бы не подумал, что вы такая утонченная и вдруг следователь, майор юстиции. Всё в прошлом, улыбнулась Вера. Хотя связи, не скрою, остались, как стоит, так и с другой стороны. А мы про Пети в интернете смотрели, доложила Илона. Правда? удивилась Бережная, делая вид, что не замечает знаков, которые Филипп подаёт невесте. И что там пишут про него? Мы на его страничку зашли. Я прямо обалдела. Он, оказывается, такой знаменитый, общается с голливудскими звёздами, у него даже роман был с этой, которая из Сумерек. Давайте о деле, не выдержал хозяин дома. Пётр действительно интересный человек, словно не слыша его, продолжила Бережная. Прикидывается весёлым простачком, а в деле у него такая хватка, миллионы как блинчики штампует. А вообще, он спортсмен известный. Он дзюдоист, продолжала щебетать невеста Филиппа. Там фотографии были, как он на татами выступает. Он же был чемпионом мира среди юниоров, потом среди студентов, победил бы и на универсиаде. Но перед самой поездкой в Индию, где должны были пройти соревнования, прыгнул с тарзанки в пропасть. Трос не выдержал, и он со 150-метровой высоты рухнул на дно ущелья. Упал в горную речку, но всё равно чудо, что жив остался. Этот случай научил его быть осторожным, и теперь он ни в какие авантюры не ввязывается. А он женат, Не могла остановиться и Лона, но теперь уже Вера потеряла всякий интерес к этой теме. Я пробила эту Сухомольскую, начала рассказывать она Сухомлинову, поправил Филипп. Вера кивнула и продолжила: Ваша бывшая жена Анна Владимировна действительно подала иск по поводу раздела совместно нажитого имущества. Краткий перечень которого она изложила в приложении. Какая тварь! Не выдержала и Лона. Она сама хоть копейку заработала. Спокойнее, остановила её бережная. Наше дело правое. Но сообщаю, что Анна Владимировна наняла очень опытного адвоката со связями, услуги которого стоят недёшево. Откуда она денег взяла, чтобы с ним рассчитаться? удивился Филипп. Очевидно, адвокат Пирумов решил, что дело выигрышное и взялся за него, ведь все судебные издержки, в том числе и гонорар адвоката, оплачивает проигравшая сторона. Лучше, конечно, не доводить до суда. Так что же по-вашему? Надо заплатить? Ну я же сказала Элоне, что можно не платить ей ни копейки. Я встречусь с её адвокатом как ваш представитель и сделаю предложение, которое он передаст своей клиентке. Для него лично это будет неприемлемо, потому что не будет выигранных денежных сумм и, соответственно, высокого гонорара. А как уж гражданка из Сухама, Сухомлинова, с ним расчитается это их дела. Главное, что вы не проиграете в любом случае. Илона говорила мне, что надо в таком случае отказаться от ребёнка. А вы не хотите? Да мне всё равно. Для меня главное, чтобы эти две сумасшедшие, Анька и её мать, отстали от меня. Я хочу жить спокойно с Илоной, чтобы никто ни ко мне, ни к ней не приставал на улице с воплями и слезами. Так в чём же дело? Отец будет против. То есть дедушка, насколько я понимаю. Но он мог бы иметь все права лишь в случае вашей, Филипп Фёдорович, смерти, да и то только тогда, когда и мать ребёнка умрёт. Я что-то не понимаю вас, удивилась Элона и перешла на шёпот. Вы нам рекомендуете эту Аню убить? Какие ты делаешь странные выводы? вскинула брови Бережная. Я рекомендую решить вопрос, не советую есть с дедом. Потому что если дойдёт до суда, вы потеряете так много, что Фёдор Степанович не сможет компенсировать потери очень и очень долго, если вообще сможет. А теперь представьте, что она не только отсудит половину вашего не маленького состояния, но и добьётся выполнения вами решения суда о том, что вы обязаны предоставить ей возможность встречаться со своим сыном в установленные дни и часы. Но вы не сможете предоставить ей такой возможности. потому что сами не встречаетесь со своим ребёнком и не участвуете в его воспитании. Но он же у дедушки, попыталась возразить Илона, бережно кивнула. Именно у дедушки, подтвердила она, о котором в решении суда не говорится ни слова, то есть либо вы специально прячете от матери своего ребёнка за пределами страны, что противоречит решению суда. Либо же на лицо похищение ребёнка его дедом. Каким образом фотография Федю в Клейна в заграничный паспорт гражданина Первеева старшего, а не в паспорт его отца? Кстати, вы давали на это согласие? Вы добрашиваете меня как следователь. Уверяю вас, настоящий следователь будет разговаривать с вами ещё более жёстко, если он решит возбудить дело о похищении несовершеннолетнего. то сразу примет решение о вашем задержании и помещении под стражу. До суда выпуск под залог при таком обвинении невозможен, как и домашний арест. Это вам надо? Филипп молчал, молчала и Элона. Потом она выдохнула. Короче, влипли мы с тобой, Филя. Теперь никуда вы не влипли, не дала ей договорить Вера, потому что есть я, твоя подруга, которая всегда готова помочь. Насколько я знаю, адвокат Апирумов, он не любит проигрывать и не проигрывает никогда, потому что опыт у него большой. У него колоссальный опыт, и он не берётся за те дела, в которых есть хоть небольшая вероятность проигрыша. Но он не работает бесплатно. Если будет досудебная договорённость между бывшими супругами, он всё равно захочет получить с клиента, пусть не ту сумму, на которую рассчитывал, но всё равно значительную, которой, насколько я понимаю, у Ани Сухомлиновой нет. Филипп покачал головой. Откуда у неё такие деньги? Она даже, когда со мной жила, своего счёта в банке не завела. Правда? удивилась Элона. Вот дебилка. А как она собирается с адвокатом расчитываться? Неужели она думает, что её тело стоит таких денег? Ты можешь помолчать, не выдержал её жених. Тебя это дело вообще не должно касаться. Как это не должно? Она на наши денежки покушается. Может, её и в самом деле того. И Лоночка присесть лет на двенадцать ты не хочешь? Негромко спросила Вера. Никто же не узнает, а потом пусть докажут. И потом, ведь все решает судья. Бережная кивнула. Ты не осудили Гасановой вспомнила. И Лона окаменела и посмотрела на Филипа, который растерялся. Я когда подъезжала к вашему дому, увидела на парковке ее X6. Насколько я понимаю, она живет в этом же доме и по соседски помогла с решением в вашу пользу. Хочу предупредить, что она принимает решения в пользу любых людей, которые готовы ей платить. Но, к сожалению, не только мы с вами об этом знаем. Так что советую держаться от неё подальше, а то когда она тонуть будет, утянет за собой многих. Насколько я понимаю, это Фёдор Степанович вас с ней познакомил. Ну да, согласился Филипп. Мы уже здесь жили. Я решил спуститься по лестнице. Ещё был на площадке между нашим этажом и её, что Он замолчал и тут же продолжила Илана возбужденно радостно. Филя смотрит, что из квартиры, которая под нами, выходит Федор Степанович, а какая-то тетка провожает его, а потом начинает обнимать и целовать. Не было этого, крикнул Первей в младший. Как не было? возмутилась Илана. Ты же сам рассказывал. Не ссорьтесь, попыталась успокоить влюбленную парочку Бережная. Это не секрет для многих, что Аида Гасанова давняя любовница Первеева. Она, когда в наш город переехала из Ставрополя, вышла на Фёдора Степановича. Ну и закрутилось у них. Он составил ей протекцию, и теперь она достигла определённых высот. Сейчас Аида Аруджевна уже в возрасте, да и Фёдор Степанович не юноша. Но тогда ей было 30 с небольшим хвостиком, она была привлекательна и, по утверждению очень многих, очень темпераментна в постели. Бережная с такой уверенностью говорила всё это, хотя и сама растерялась от того, что только что узнала. Как всё просто получается. Поэтому всё сходило с рук судье Гасановой, её прикрывал Фёдор Степанович Первеев. Теперь главное, чтобы она, когда с ней будут беседовать, не прикрывалась вашим отцом, вздохнула Вера. Начнут копать, и многое всплывет, может даже такое, что и я не смогу помочь. Да и до Стерва еще та сорвала Селона, она шва бро старая, еще и к Фили моему клеилась. Сразу после развода подошла к нему, сказала, что это дело надо отметить и пригласила к себе. Слава богу, я в тот вечер к нему приехала. Они осталась у родителей. В дверях его застукало. Он такой наряженный, выбритый, надушенный из бутылки шампанского из квартиры выходит. Спрашиваю: "Ты куда такой красивый?" Отвечает: "Тебя встречаю. А я ведь даже не предупредила, что приеду тогда". Остался он со мной, а через 5 минут Аида сама в дверь звонит, заявилась в платье с декольте до попа. "А что там? Кроме силикона ничего нет. Всё не так было", поморщился Филипп. А как? засмеялась Элона. Всё именно так. Я потом, когда он пиджак снял, сунула руку в его карман, а там пачка презервативов. Охота ему была связываться со старухой, любовницей своего отца, прямо как про этого, хм, как его, хм, который со Сфинксом. Забыла имя. Эдип, подсказала Бережная. Филипп сидел красный от злости. Ты такая дура, наконец выдавил он, посмотрев на невесту. Конечно, согласилась та, потому что люблю тебя, несмотря ни на что. Ладно, ребята, произнесла Вера, поднимаясь. Вы тут не ссортесь, а мне спешить надо. Филипп тут же вскочил. Я провожу вас. И Луна тоже стала собираться, но жених сказал: я сейчас вернусь. Когда они вошли в лифт, Бережная предложила: давай на ты перейдем, а то мы с Иришей, прости, я все по старому ее хочу назвать. Мы селёны подруги, а ты со мной как с незнакомой тёткой. Я с радостью согласился Филипп, лицо его порозовело. Ты не тётка, ты просто замечательная. Они вышли из кабины. И всё-таки вернёмся к нашим баранам, перейдя на деловой тон, сказала Вера. Договорись со своим адвокатом о встрече с Перумовым. А разве не ты? Нет, нет, нет, покачала головой Вера. Я не хочу светиться. Кроме того, я человек занятой. У меня все дни расписаны. Я и сегодня-то вырвалась потому только, что рядом была. Договорись со своим адвокатом, у тебя же есть адвокат. Кто тебя на разводном процессе представлял? Вообще я сам, потому что с Гассановой заранее договорённость была. А так для вида мы позвали какую-то девочку из адвокатской конторы Фарбера. Но она почти ничего не говорила, постояла в качестве мебели, а мы потом Фарберу две тысячи долларов ни за что дали. Он еще сказал, что для нас из уважения к отцу сделал существенную скидку. Честно говоря, призналась Бережная, я только фамилию его слышала, а как он дела ведет, не знаю. Как все? Пожал плечами Первеев младший. Как ваш этот самый, то есть как адвокат Анки, тоже берется лишь за выигрышные дела. Ну и прекрасно. В таком случае ему и делать ничего не придётся. Ты сделаешь Анне Владимировне встречное предложение, от которого она не сможет отказаться. Ты возвращаешь ребёнка, а она отзывает иск. Только сначала закрепите эту договорённость документом. Но это адвокаты без вас сделают. Привезёшь Ски про ребёнка и отдашь бывшей жене, и на этом всё. А отцу что я скажу? Придумай что-нибудь. Будто жить без мальчика не можешь, что опека приходила проверять, как ребёнок себя чувствует. Раз пришла, потом второй, а на третий решит, что ребёнка у тебя нет. Тем более, что ни детской комнатки, ни детских вещей, ни игрушек. Я понял. Они стояли возле подъезда, а белый Rolls-Royce с включёнными фарами неподалёку. Вера махнула рукой, и автомобиль покатил к ним. Погоди, вспомнил Филипп. Я всё про карьеры, про щебёнку думаю. Насколько велик шанс выиграть тендер? Почти стопроцентный. Ты свяжешься с помощницей того депутата. А боишь её, у тебя это хорошо получается. И вперёд. Машина остановилась, вышел водитель, распахнул дверь перед Бережной. Не хочется с тобой расставаться, вздохнула она. Но мне кажется, что скоро мы будем видеться чаще. Так что до встречи. Филип осторожно прикрыл дверь, посмотрел вслед отъезжающему Rolls-Royce. Автомобиль почти бесшумно выехал на проспект, также без рёва двигателя стремительно набрал скорость и исчез. Он вернулся домой и начал снимать обувь, из комнаты выскочила Илона. "Приводил?" спросила она. "Первевки внул?" "О чём говорили?" продолжала допытываться невеста. "Да ни о чём, просто посадил её в лимузин." Шикарная дама, с восторгом произнесла Элона. Филипп кивнул, соглашаясь, потом поднял глаза и посмотрел на невесту, словно сравнивая её с той, которая ещё недавно была здесь. Сколько вери лет, интересно? как и мне, вероятно, ответила Элона и сама не поверила. Нет, больше, конечно. За 30 точно, может даже 33. Не похоже, чтобы столько же. Выглядит она даже моложе тебя. Дурак, крикнула невеста. Вот ты женись на ней. Она побежала в гостиную, показывая, что очень обижена. Филипп ничего не ответил, просто направился в другую комнату, где у него стоял на столе компьютер. Опустился на рабочее место и задумался. Вдруг он почувствовал тревогу. Отец всегда предупреждал: если есть какие-то сомнения, то отказывайся от сделки сразу, даже если будут потери. Лучше потерять немного, чем всё. Он достал телефон и набрал номер отца. Не спишь ещё, спросил он. Только что Фетьку уложил, ответил тот. У нас тут время ещё детское. А какие у тебя новости? Пока никаких, но скоро будут. У меня вопрос. Ты когда-нибудь вручал в подарок напольные часы? Что, я идиот? Хотя был один раз, но это был подарок от мэрии бабе одной. Не бабе, а девчонке-следователю, которая в одиночку без опиров маньяка-убийцу взяла. Ей орден от начальства, а мэр распорядился часы подарить. Имя не помню, что ей девчонке. Да откуда, хотя Береговая или Бережная, её Верой звали, кажется, точно Вера. Тридцати ей не было, симпатичная такая твоя ровесница, скорее всего. А почему ты спрашиваешь? Так вдруг кто-то вспомнил про эти часы. Они поговорили ещё немного, а когда разговор закончился, Филипп почувствовал, что волнение прошло. Можно доверять этим людям, хотя при чем тут Петр? Филипп вдруг вспомнил Веру, и она предстала перед его глазами высокая и тонкая. Нет, не высокая и тонкая, она и в самом деле утонченная, с невиданным им в других женщинах лоском. Хотя не это привлекало и манило, кроме красоты в этой женщине чувствовались уверенность и сила, которые не свойственны простым и обычным, красивым и изнеженным, вообще всем представительницам женского пола. Но в том-то и дело, что она не как все, она исключительная, она одна такая. И, судя по всему, это поняли люди, которые определяют политику, экономику, которые жизнь других людей держат на коротком поводке. эти люди, эти небожители поняли, что женская красота в сочетании с силой и уверенностью решают многое. Женская красота и ум легко добиваются того, что многим сильным и уверенным мужчинам не по плечу, и вера такая одна. Кажется, она внимательно присматривалась к нему, он почувствовал это, он видел странный блеск в её тёмно-серых глазах. глубоких до ума по мрачение, в них светились искорки смеха, словно призывая его к какой-то игре. Филипп почувствовал, как начинают дёргаться руки, трястись мелкой-мелкой дрожью, как от неизбежности чего-то очень важного и значительного. Такое случилось с ним лишь однажды, когда сокурсница привела его к себе, неопытного и наивного, но желающего обладать ею, а может быть, не ею, но любой женщиной. и как можно скорее, чтобы стать наконец равным всем тем уверенным и сильным, кто может позволить себе рассуждать о женщинах пренебрежительно и с высока. Но тогда подвернулась Не подвернулась, а просто заманила его к себе после вечеринки в общаге именно она, которая была старше его на 5 лет, опытная, но не красивая, раскованная и наглая. Тогда у него тоже точно так тряслись руки, когда он увидел, что сокурсница, зайдя в малюсенькую съёмную квартирку, тут же начала раздеваться, он, стараясь не смотреть на неё, не мог трясущимися руками разшнуровать ботинки, путался в шнурках, которые затянулись в узлы. а когда поднял голову, увидел её улыбающуюся уже без белья. Сокурсница обняла его и поцеловала. Она расстёгивала его брюки, пыталась их снять, но ботинки не давали. Она точила филю к продавленному дивану, а он путался в брюках, в ботинках, шнурках. Его била мелкая дрожь от предчувствия того, что неминуемо случится. Потом были другие женщины. Были и те, кого он любил, теперь вот и Лона, но такого не случалось больше, никогда, никогда до сегодняшнего вечера, как будто он, мечтавший когда-то стать мужчиной, станет им только сейчас, очень-очень скоро, но в этот раз его сделает мужчиной лучшая на свете, единственная, которую можно любить, уважать и которой можно довериться. Филя, позвала его появившаяся в дверях Элона. Ты про меня совсем забыл. И он сжал зубы, чтобы не ответить ей грубо. Всё. Ещё немного, и всё изменится. Что он нашёл в ней, в девушке, которая в первый же вечер знакомства сообщила ему, что у неё третий размер груди и папа в комитете финансов мэрии. Грудь, как оказалось, не самое главное достоинство женщины, а папа просто исполнитель, который ничего не решает. Но сейчас появилась другая, очень красивая женщина, которая, если и приходит на футбол, то лишь для того, чтобы пообщаться с губернатором. И первой узнаёт о том, чего ждут многие. Предстоит строительство второй кольцевой. Значит, начнётся война за передел рынков, будут рушиться состояния и защитанные месяцы, возникать новые, появятся другие люди, молодые и более решительные, знающие, для чего нужны деньги. А ведь и сама Вера, вероятно, очень богата. Значит, её нельзя купить за деньги. Её можно взять только любовью. И он даст ей эту любовь. Вера возвращалась домой, когда позвонил Пётр. Вы закончили с ними? А то я хотел переговорить с Лоной. И в самом деле, купилась на его шутку Бережная. Упаси меня Бог, сегодняшний вечер нанёс сокрушительный удар по моему бюджету. Наверное, три оклада просадил. Завтра компенсирую. А ты отдыхай пока, набирайся сил. Дело только начинается.